Глава 3. По мере спуска становилось теплее, травы были не такие пожухлые, как на хребте и кони, нормально отдыхая по ночам, шли веселее. Последнюю ночь перед въездом на территорию орков и завершением спуска они ночевали в пещере, которую нашел отряд Утуле в свой первый переход через Матшевый хребет. На весь переход у Арта с Гаэль ушло четыре дня, двигались они налегкие и не были обременены вьючными лошадьми и караваном. После ночевки в пещере путники двинулись дальше, но далеко отъехать они не успели, как увидели спешащих им навстречу орков. Во встречающем отряде все орки были одеты в одинаковые расписанные узорами плащи с откидным верхом. Когда они сблизились, старший отряда орков ехал вперёд и крикнул Арту на чистом человеческом, выражаясь почти правильно: "Приветствуем тебя в наших землях, барон Арт, верховный шаман Раху, узнал в разговоре с духами, что ты приближаешься к нашим землям и отправил нас встретить тебя". Он нашими устами приветствует тебя и приглашает к себе в шатёр, разделить с ним кушанья и питьё. Я во им первой стечи днах, должен сопроводить тебя к шатру верховного. Я благодарю за встречу, оказанную мне почть и принимаю приглашение верховного шамана. Поехали к шатру, где меня ожидает Рах, ответил орку Арт. От отряда орков отделился воин и поскакал вперед предупредить о прибытии барона, а Арцгаэль в сопровождении отряда поехали следом. Примерно через полтора часа они проехали лагерь с этой стороны Машего хребта и углубились в территории орков. За три часа быстрой езды по лесным дорогам отряд достиг ставки верховного шамана. Встречали их торжественно и с церемониями. От места въезда вставку до огромного шатра в центре стояло два ряда одетых в плащи с одинаковыми рисунками орков-воинов в полном вооружении. Прямо по земле между ними был расстелен широкий ковер. Им предложили спуститься с коней и пройти по ковру к вышедшему навстречу верховному шаману. Арт спрыгнул с коня, велел Гаэль взять зачехленный топор в руки и следовать за ним на расстоянии полуметра. Так они и прошли к ждущему их Верховному. Когда они подошли на расстояние трех метров, начался обмен приветствиями. «Я рад тебя видеть у себя в гостях, барон Арт. Приветствую и приглашаю тебя в свой шатер отведать моего гостеприимства и разделить со мной пищу и питье», — начал шаман на правах хозяина. Я рад нашей встрече, Верховный шаман Рах, и по достоинству оценил возможность общаться с одним из лучших представителей урачского народа. Позволь выразить тебе признательность и благодарность за оказанный тобой великолепный приём. В знак наших добрых отношений, которые, я надеюсь, перейдут в дружеские, я решил поднести тебе подарок. Я изготовил его сам, и я надеюсь, будет по достоинству тобой оценен. Арт, повернувшись к Гейл, забрал у неё зачехлённый топор, и, сбросив с него чехол двумя руками, поднял топор к верховному. Лучи солнца вспыхнули и заиграли бликами на шлифованном до зеркального блеска лезвие обоюда острого топора, вспыхнули искорками по рукоятке, покрытой узорами. Восторженный вздох пронёсся по рядам встречающихся и собравшихся на церемонию у орков. Этот топор сделан из разломного железа с соблюдением всего искусства и секретов моей семьи. Этот топор будет рубить легко не только железные и стальные доспехи твоих врагов, но и магические, громко пояснил верховному шаману молодой барон. По ряду морков пролетел ещё один восторженный вздох. В глазах шамана мелькнуло на миг понимающее искорка, он с большим достоинством принял топор в свои руки и приказал ближайшему орку достать из ножен меч и держать его остриём вверх в вытянутой руке. Когда приказание было выполнено, шаман виртуозным движением крутанул топор в руках, от меча полетела в сторону верхняя половина лезвия. Раздались восторженные крики. Горки впервые в жизни видели, как можно рубить сталь топором. Раха смотрел на лезвие топора, не обнаружив на нём даже мельчайшей царапины, с достоинством произнёс: "Твой подарок принимается. Я благодарю тебя за большое доверие и честь, которую ты мне оказал, изготовив этот магический топор для меня и вручая его мне". Поражу тебя, пройдём в мой шатёр, откушлем и обсудим наше дело. Шаман собственноручно открыл перед Дартом полог шатра. Артке внуша шамана и проследовал в шатёр. В шаты оказалось довольно просторно. Он был разделён на две части двумя красивыми коврами и небольшим пологом. В той части, куда зашёл Арт, на полу лежал ковёр, стояли несколько циновок, невысокие столы и три стульчика. Чистота и порядок. Никаких столбов идолов или огромного кострища в центре, как ожидал Арт, в нем не оказалось. Шаман, зайдя следом за гостями, снял торжественное одеяние верховного шамана и обратился к Арту. «Я действительно рад твоему приезду, барон. Располагайся и чувствуй себя как дома». «Сейчас мы перекусим. Через час-полтора соберутся старейшины. Мы пойдем на пир, устроенный в честь твоего приезда. Нам многое предстоит обсудить с тобой. За этот твой приезд, и чтобы церемонии не утруждали нас, я предлагаю перейти на дружеское, простое общение. Поддерживаешь, Арт?» Уже без всяких церемоний спросил молодого барона шаман. «Конечно, поддерживаю. Я понимаю, церемонии нужны, но в личных беседах их лучше отбросить». Я приехал с конкретными предложениями и с желанием познакомиться. Время я смогу тут провести не много, к чему церемонится, ответил Арти. Шаман жестом пригласил Артика к столу и, обратившись к целительнице, сказал: "Я рад тебя снова увидеть, Гавель. Я помню тебя маленькой пиглезей, верищавшей от недовольства, когда тебя мой младший брат наказывал ударами по заднице за твои проказы". Ты выросла, стала красавицей, сопровождаешь барона. Я рад за тебя. Гаэль, ты помнишь свою подругу Талай? Спросил Ор Гэль, получив утвердительный ответ, продолжил. Когда я сообщил то о том, что с бароном пребываешь ты, она обрадовалась и просила тебя, как только ты приедешь, сразу навестить её. Если господин барон отпустит меня, я с удовольствием навещу свою подругу детства, ответила Гаэль Шаману. Конечно, идите, Гээль, кивнул головой Арт. Я думаю, наш друг Верховный шаман Рас сможет развлечь своего гостя занимательной беседой перед пиром. Усевшись за стол, Арт с интересом разглядывал шамана. Это был действительно очень крупный орк, в полтора или два раза превышающий размерами своих соплеменников. Вся его покрытая волосами грудь была белого цвета, что говорило о его уже приличном для орка возрасте. А не смотря на возраст, рех имел умный, подвижный, живые глаза тёмного, почти чёрного цвета и ясный взгляд, говоривший о недюжинном уме. Первое впечатление на Арта шаман произвёл положительное. Внезапно Арт встретился взглядом с таким же изучающим его взглядом орка. Они немного посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись. Отношения и понимание были установлены и налажены. Оба почувствовали друг в друге равного по уму партнёра и собеседника. Арт решил первым нарушить молчание, невольно возникшее за столом. "Ра, откуда такое хорошее знание имперского языка? Мне говорили, что ты с трудом говоришь на человеческом, но хорошо читаешь на нём. Тот, кто сообщил тебе эти сведения, был не прав. Я арте в юности прожил в столице Аршавской империи 5 лет, учился в магической академии. Когда вообще не было разделения на тёмных и светлых? Мак он и есть маг. Мне 74 года, и почти 60 лет назад не было о таком разделении речи. Оно возникло позже, примерно 30 лет назад, когда два архимага, входившие в совет, повздорили. Как назло оказалось, что один владеет магией смерти, а второй магом огня. Просто случай. Если бы оба были светлыми или тёмными, как их называете сейчас, ничего бы не произошло, как оно всегда и бывало. Светлый архимаг собрал фракцию своих сторонников и объявил оппонента магом смерти, использующим своё положение в совете в своих личных корыстных интересах. На самом деле этого не было, но маг смерти воспринял это обвинение как оскорбление, вызвав мага огня на дуэль поединок, победил и убил Светлого. После этой непростительной дуэли всё и началось. Погибший пользовался авторитетом и уважением в совете, его любили многие. Победитель тоже был очень авторитетным и честным человеком. Образовались две фракции, но войны никто не хотел. Так и жили почти 30 лет, следя за паритетом сил. Оно было нарушено. Светлым удалось договориться с церковью Единого, которая никогда не вмешивалась в разборки магов, слишком они были частыми. Ведь маги в своей сути обидчивы. Это последствие усиленной тренировки интуиции, без которой маг не может расти в профессиональном уровне. Воспользовавшись своим усилием с помощью церкви, Светлый круг напал и убил архимага, а Тамслив за смерть мага огня Тёмный круг сразу вышел всем составом из гильдии. Началось уже открытое противостояние. Мне эту историю поведал мой друг, маг первого уровня Астан. Он специализируется на малистике это тёмное направление. Он участвовал в закрытии порталов в сумеречной мере. Один из выживших. Астан учился на три курса старше меня, но мы с ним дружили. Он интересовался шаманизмом. «Мне была интересна Малистика. Он пришел ко мне оборванный и грязный, умирающий от голода. Он смог в одиночку пешком пройти через маршевый хребет. Я его узнал. Теперь он живет на границе моих земель. Мы помогли ему построить башню с нашей стороны маршевого хребта в скалах. Он стар, редко бывает у меня». Закончил рассказ Рах, разливая воду по бокалам. «Арти, ты знаешь, что 300 лет назад был подписан договор о соблюдении непрекосновенности?» «Нет, что за договор?» — спросил Арт. «Тогда, 300 лет назад, была очередная большая война. Не знаю, что там послужило началом, но все воевали против всех. Магическое сообщество того времени и согласно Харти о невмешательстве стояло в стороне, пока случайно не погиб при захвате города Магг. «Магов ведь постоянно рождается мало в любой расе, и, как правило, они все знакомы между собой. По крайней мере, если не лично, то заочно. Это многим не понравилось. Смерть мага — это исключительный случай, как тогда считали. Собрался совет, он постановил прекратить войны, разделил территории и запретил любой расе войны с другой. Внутри «пожалуйста». Ты заметил, что люди не будут переходить через маршевый хребет и занимать земли орков, а орки хоть и грабили земли людей, но не строили там постоянных поселений или крепостей. Темные эльфы вообще сидят в своих территориях, а светлые не вылазят со своего архипелага. Это последствия договора. Все соблюдают условия. Мелкие стычки на границах были всегда, но территории всегда остаются за их владельцами. Поэтому торговля между нами, орками, нужна. Последние 20 лет она вообще прекратилась из-за людских очередных причуд. Мы оказываемся по вашим понятиям служителями тьмы. Ну что за бред? Ведь я лично знаком с архимагом Далием, ваш глава совета магов и с главой церкви Динова, Стамметием учился в одной академии. «Это средний маг-ментат, решивший посвятить себя службе Церкви Единого и принявший пастырик». «Я тогда закончил академию, поехал домой сюда». «Ты думаешь, что они серьезно воспринимают свои заявления о том, что орки — слуги тьмы?» — спросил Арта Шаман и продолжил. «Все понимают, что разломы — это ваши внутренние дела». Ты думаешь, что собравшись вместе магов, орков и эльфов, людей и гномов, не смогли бы закрыть разлом по одному или все разом? К вашим магам обращались, предлагая помощь, но вам, людям, нужен этот разлом. Всегда есть кого обвинить в виноватом в ваших собственных ошибках, в борьбе за власть или богатство. Постоянный поиск виновного это характерная потребность вашей расы, но руководство прекрасно понимает абсурдность своих заявлений. Закончил свои объяснения шаман. Рах, я всё равно должен сохранять нашу торговлю в Таане. Меня также просто объявить виновником и слугой тьмы. У меня отсутствует страх, но могут пострадать мои друзья и подданные. Ответил шаману Арт. Даже если наверху понимают, но я бы хотел избежать повода. Рах, пока не будет заключен мир с орками, и их не признают такими же божьими тварями, я не могу давать повода для злословия или обвинений. Я готов, и ты видишь, это на деле увеличить торговлю через маршевый хребет, но я не готов передать огласке сам факт ее существования». Лично у меня отсутствуют дурацкие предубеждения по отношению к любой расе этого мира, но вы должны играть по правилам, соблюдая приличия и условия игры. Уже сейчас я удвоил количество людей и лошадей в два раза. Каждый 5 дней будет приходить караван. Я приму твой заказ на топоры, мечи, брони для твоего войска. Что тебе ещё надо? «Ты, получив в свои руки товары от меня и держа в своих руках торговлю ими, усилив свое войско купленными у меня оружиями, получишь тоже хороший дивиденд в виде золота и власти», — спросил Верховного Шамана Барон прямо. Рах в раздумьях посмотрел на Барона. «Барон, мне нужно было от тебя услышать о согласии поставок оружия и брони, и я его услышал». Я, конечно, рад познакомиться с тобой, но у меня тут назревают события, которые я хотел бы встретить подготовленным. Мне срочно нужно оружие. Рах, ты его получишь, но мы с тобой партнёры, правильно? Спросил орка Арт, получив утвердительный кивок, продолжил. Это на словах, а на деле я прилагаю сейчас больше усилий для торговли, и это неправильно. Ты начнёшь получать от меня оружие. На сегодня мои люди и караваны ходят сюда, а не наоборот. Поэтому я предлагаю тебе равенство. Я снижаю цены на торговлю на 20%, а ты в свою очередь строишь мост через пропасть и ставишь там большой торговый лагерь. Мои люди будут ходить до пропасти и вести там торговлю и обмен. Лицонах мурюшся орка при словах о равенстве прилагаемых усилий, к концу речи арта разгладилось, и он вдруг рассмеялся. Арт, ты настоящий торгаш, но твои рассуждения правильны. Мы поставим торговый лагерь и перекинем через пропасть 8 1/2 питровых брёвен, ну гвозди и другие металлические запчасти для моста за вами. Хорошо, это без вопросов. Когда вы сможете поднять на хребет 8 брёвен и перекинуть их через пропасть? спросил Арт. За неделю поднимем брёвна. 2 дня на их установку через пропасть. Трудней столько с первым бревном, остальные поставим по этому бревну. Когда ты собираешься назад? Я видел, как ты переехал через пропасть. Если ты поставишь такой же мост, чтобы перетащили первое бревно, то мост будет через неделю. Я отправлю завтра утром сорубить и приготовить брёвна, и сразу начнут поднимать на хребет. Лагерь поставить и шатры это быстро. «Веревки и гвозди найдете? Надо запустить этот мост и лагерь быстро. Я отправлю вам все, как только вернусь в свой замок», — сказал Арт и продолжил. «К моему отъезду пусть приготовят топор и одну бронь для орков в качестве образца. Сколько всего тебе нужно комплектов брони и сколько топоров?» — спросил он Раха. «Две тысячи брони и три топоров, мечей и булав». Я составлю список и заказ. Взглянув на Арт и увидев на его лице удивление и возражение, пресек его возражение. «Это с перспективой, но срочно надо хотя бы треть или половину. С тобой я собираюсь поддерживать мир. Мне нужно срочно стать настоящим верховным. Я сейчас управляю всего двумя кланами, а нужно семь. Все кланы разрозненные, я тот самый сильный. Пора забирать в свои руки весь регион». «Я его и так подану под себя, но с твоим оружием я сделаю это быстрее и с меньшими потерями. Тебе тоже выгодно мое возвышение». «Хорошо, я постараюсь быстро выполнить поставки», — согласился Арт. «Но ты поклянешься на крови, что будешь поддерживать мир с моими землями. Я хочу поддерживать мир с тремя тысячами вооруженными моим оружием орков». Хорошо, я по клянусь, мы подпишем с тобой мирный договор, ответил шаман. А теперь пройдём на пир. У нас ещё будет время продолжить обсуждение перспектив и предложений. Мы и так задерживаемся, мой народ ждёт своего гостя. Пир был назначен на центральной площади поселения у орков. Рах по очереди познакомил Арта с каждым из старейшин и главами кланов. После этого он представил своих помощников и военных вождей. Баронов сгаэлю садили на почтенное место гостей по правую руку верховного шамана, и пир начался. Подали много мясных и овощных блюд и воду. Начались приветственные речи и тосты, веселье вступило в свои права. Начали исполняться танцы, сменившиеся ритуальными поединками. После поединков орки стали исполнять песни подхватывая мы собираемся. Рах, владеющий человеческим переводе и растолковал Арту значение и смысл действий, речей, песен орков молодому барону. Когда все взгляды обратились на верховного, и орки о чём-то стали просить орков, в ответ на неудоумённый взгляд барона, Рах пояснил: "Просят гахи. «Это демонстрирование умений, шутливое соревнование между хозяином и гостем. Если я соглашусь, то и тебе придется выступать. Я могу свести все в шутку и отклонить. Это не поведит ни твоей, ни моей репутации. Орки считают тебя своим другом после того, как ты подарил мне топор. Ты сам, не зная, этим подарком начал древний орковский ритуал». Подарив оружие, ты показал, что не опасаешься хозяина и требуешь принять тебя как воина и равного. А если я соглашусь, то это значит, что ты согласен, чтобы тебя считали орком и воспринимали как орка, что ты понимаешь дружбу как орк. Что будем делать? спросил Рах-Арта. Скажи, что я готов и согласен. Я действительно отношусь очень серьёзно к своим словам и действиям. Я готов предложить тебе дружбу и в ваших орковских традициях, ответил Арт. Хорошо, ты сам выбрал, ответил Рах и что-то проговорил на орковском языке. Орки замахали оружием, и мы раздались приветственные возгласы. По традиции начинает хозяин, так как он своей землей находится в преимущественном положении. Первое состязание в воинском мастерстве. Я пошёл, после меня твоя очередь, сказал Рах, взяв в подарок карту и прошёл в центр площадки по краям которой зажгли костры. Раздался удар в бубен, возвещающий о начале состязания. Рах размахнулся топором в приветственном жесте и начал исполнение сложнейшего танца с топором. Перед Дартом развернулась система сложнейших ка переходящих одна в другую. Рах в совершенстве владеет топором, постепенно ускоряясь, давил до огромной скорости исполнение танца. Топор превратился в ослепительный шар, окружающий орка. Постепенно движения танцоров стали замедляться, топор остановился в замер, и ор крикнул боевой клич, с вытянутой вверх правой рукой, в которой замер топор. Орки ответили громким кряком, повторив за орком боевой клич. Шаманки внул головой и прошёл на своё место. Настала очередь гостя. Удачного выступления пожелал арту шаман. Орти вышел в центр, достал из заплечных ножен два меча, вытянув вперёд руки с поднятыми вертикально вверх мечами. Орки с интересом смотрели на барона, громко крикнув слово Гахи. Он без переходов и разгонов сразу превратился в вихрь из блеска мечей и расплывающихся движений. Огонь ехать прошёл по краю площадки, расплылся по земле, превратился в полуметровый блин. Блин постоял у земли и стал подниматься в воздух, поднявшись на полтора-метровую высоту, блин перешёл в ослепительно сияющий цилиндр двухметровой высоты и двухметровой толщины. Вдруг цилиндр исчез, и перед Дорками возник барон с вытянутыми вперёд руками и вертикально направленными мечами вверх. Над площадкой зависла тишина. Горя не ожидавшие увидеть подобное искусство, поражённо молчали. Через минуту тишина сменилась оглушительным рёвом и приветственными криками. Арти прошёл на своё место. Раг довольно улыбнулся Арту. Следующее испытание магическое, так как я шаман, всё идёт нормально. Первое ты выиграл, второе можешь проиграть или отказаться. После второго испытания ритуал Братания, смешивание моей и твоей крови и распитие воды из одной чаши. Я пошёл. Для рядового орка важна зрелищность. Подумай, что им показать. Арти. Рах вышел в центр круга, сел на землю. Через минуту вокруг шамана начало сгущаться пространство. Над шаманом образовался небольшой сияющий шар и начал увеличиваться в размерах. Артис с интересом перешёл на зрение во всех ему доступных уровнях. Вокруг шамана сгущения образовали туманные сущности, а шар образовала простейшая магическая структура, потихоньку наполняемая шаманом магической энергией. Почувствовав наблюдение Арта, Раху улыбнулся и незаметно кивнул ему. После этого начался действительно высший класс мастерства. Шаман организовал искажение пространства и вошёл в небольшой образовавшийся портал. Для невладеющих магическим зрением он просто исчез. Шар взорвался и рассыпался потоками искр. Через некоторое время Арте увидел нити, которые начали образовывать небольшой вихрь, становившийся плотным и непрозрачным. Арте увидел, как раскрылся портал внутри вихря, и из него вышел рах. Вихаря пал и в центре орки увидели своего Верховного. Рах кивнул и отправился на свое место. «Твоя очередь!» — улыбнулся шаман Арти. «Я так не смогу, я только начал заниматься магией, но зрелищность будет!» Арти встал и прошел в круг. Подошел к трем сидящим ближе всех к кругу орков и попросил у них топоры. Орки отдали свои топоры. Арти поставил их в центр площадки. Орки притихли и ждали. Арти с улыбкой вернулся на своё место. Орки зашептали, что-то спросили у шамана. "У меня спрашивают, ты что, сдаёшься?" перевёл Рах Арти вопрос. Арти уселся на своём месте и рукой показал на топоры. Топоры вдруг поднялись в воздух и закружились в воздушном танце, постепенно набирая обороты, пока не превратившись в стальной круг, настолько быстрым было их движение. Арти посмотрел на орков. Те завороженно наблюдали за зрелищем. Затем от костров к центру поползли угли, и через отверстие в центре диска начали собираться в две кучки над стальным кругом вращающихся топоров. Постепенно они приобрели вид фигур орка и огромного дракона, которые сошлись в поединке. Дракон с орком боролись насмерть. Арт посмотрел на восторженно наблюдающих за действием орков. Рах посмотрел на него и одобриюще кивнул и улыбнулся. Вдруг огненный орк нанёс несколько смертельных ударов дракону. Дракон рассыпался на угли. Орк от удовольствия взревел и вскочил. Затрясли топорами над головами в возбуждении. Огненный орк, отвернувшийся от угли, рассыпавшиеся от дракона, начал кланяться, не замечая, как за его спиной угли начали собираться и образовывать фигуру подкрадывающегося орку-демона с намерением напасть и убить огненного орка. Зрители закричали, переживая за орка, пытались ему подсказать. Раздались предупреждающие крики огненному орку. Огненный орк продолжал клениться, ничего не подозревая. Арти дождался, когда напряжение среди зрителей достигло пика, соткал из воздуха фигуру рыцаря, мгновенно напавшего на крадущегося демона. Огненный орк оглянулся на шум битвы за спиной и сразу среагировав присоединился к рыцарю. Вместе они быстро расправились с демоном. По рядам зрителей промчался вздох облегчения. После совместной победы орк и рыцарь смешались в вихре. Вихрь втянул в себя угли, оставшиеся от демона, разрос и вдруг взорвался ослепительным водопадом искр. Остальное кольцо распалось на топары, которые поплыли по воздуху к своим владельцам. Артив встал на своём месте и поклонился. Верховный шаман стал с ним рядом, они вместе пошли в круг. Им принесли чашу с водой, они надсекли предплечья и слили понемногу крови в чашу. Размешали и под одобрительные крики присутствующих выпили её до дна. «Сейчас нас связывают уж за дружбой настоящих мужчин», — Рах обнял Арти. «Я рад, что побратался с тобой, Рах. Я знаю, что бывает, когда, встретившись впервые, два человека сразу чувствуют родство душ. По-моему, у нас как раз этот случай», — ответил Арт Раху. «Я полностью согласен с тобой», — согласился Рах. После этого пир продолжился, набирая обороты. Арти с шаманом попивая водичку, продолжили негромкий разговор. "Я признаю, что ты мастер в магии. Портал это верх мастерства. Арра. Мне до этого ещё расти и расти. Как ты оцениваешь моё искусство?" спросил орка Арт. "Орти, а о какой магии ты говоришь?" Тут магического было только когда ты создал невидимый шар в конце, который разметал твой вихрь. Я ещё видел, как ты создал воздушный мост через пропасть. Всё остальное это не магия, но по виртуозности исполнения я могу сказать, что ты очень мощный ментат. Таких я не встречал. Ментаты среднего уровня огромная редкость, а твоя мощь это вообще что-то невообразимое. Я читал о таком в книгах, но никогда не встречал. Сколько ты можешь взять под контроль одновременно? спросил Арти орк напрямую. Рах, я никогда не пробовал. Сама мысль о насилии над чужим сознанием, а мозгом вызывает у меня отрицательные эмоции. Я в бою взял в плен сознание тёмного мага, который, объединившись с частью души сулмиричного, стал личом, магом-мертвецом. «Я до сих пор не подхожу к нему, хотя мне нужны его знания. Я понимаю, что он уже не человек, и там мало что осталось от человеческого, но все же», — ответил молодой барон, — «если же тебя интересует сила моего ментального дара, то я, думаю, смогу оглушить ментальным ударом всех здесь присутствующих в округе трехсот метров от меня». «Арт, у тебя неправильное понимание морали и приличный ментальный дар». Значит, ты победил Катарсиса. Это был самый сильный ментат из всех, которых я знал. Скажи, а ты не встретился с Антлентом? Это второй после Катарсиса ментат. Он, правда, не человек. Вдвоём с Катарсисом они составляли очень сильный магико-ментальный дуэт. Рахер, забравшись с Личем, принял узы по виновению у Арлента, если это говорить о вампире, бывшего рабом мага-мертвеца. Ни один из истинных вампиров не даст клятвы у подчинения, если не находится под угрозой уничтожения. Ты вместе с Личем чуть заодно не убил истинного вампира. В изумлении уставился нарта на шаман. «Рах, не подумай, что я пришел, и одной левой завалил обоих. Это был очень трудный бой, но мне были нужны эти земли. Там залежи железной руды, и я их законный владелец. После смерти Катарсиса эти земли продали моей семье. Мы прошли, вычистили всю нечисть, заодно захватили замок. Я что, должен был смотреть, как нечисть, живущая на принадлежащей мне земле, и от моих подданных?» Это была очень трудная ночная битва и очень сложный захват замка. Арт посмотрел на Раха и спросил, «А как бы ты поступил на моем месте?» «Да нет, все правильно. С одной стороны, поединки и войны между магами разрешены. Расскажи подробнее». А о каком поединке ты говоришь? За ночь на моё войско из 180 облачённых в броню солдат напало две волны из 600 упыри, 800 скелетов и 60 оборотней. Когда настало утро, мы за день достигли замка, осадили и захватили его. Удалось убить ещё полсотни оборотней, 250 упырей, около 300 скелетов и 46 обращённых вампиров. Лича, вернее его сознание, я взял в плен и принял узы у трех обращенных и одного истинного вампира. Теперь это мои земли, и я начинаю строительство второго поселка, подобного Рудному. «Арти, пошли ко мне в шатер, продолжим разговор там. Орки уже увлеклись празднеством и не заметят, как мы исчезнем в моем шатре. Гаэль переночует у своей подруги», — предложил Рах, выслушав рассказ. Я согласен, тем более что спать мне не хочется, согласился Арт. Глава 4. В шатре Раха, когда они удобно устроились, лёжа на циновках поддвинув их к столу, шаман налил воды, и они продолжили разговор. "Ты ничего не сказал о своих потерях", спросил орк Арта, имея в виду захват замка. В этом военном мероприятии я потерял четверых, десяток тяжело раненых и полсотни легко ранеными. Всего, воскликнул рах. Да, это и меня не радует. Я потерял четверых живых, трое из тяжело раненых коллеги. Потери же противника это уже умершие, не живые. 7 человек против нуля. Что потерял противник, кроме магии или магической энергии? спросил Арти Ураха, глядя тому прямо в глаза. Рах долго в задумчивости смотрел на Арта. "Какой интересный ты ставишь вопрос. С неполными двумя сотнями воинов ты захватываешь замок у лича, взяв того в плен. При этом уничтожаешь 800 упори, 1000 скелетов, больше сотни оборотней и пол сотни обращённых вампиров. Берёшь узы у истинного вампира?" При этом теряешь 7 человек. Из них трое живы, но колеки. Арти, я никогда до этого под таким углом не рассматривал победы. Под каким ты ставишь вопрос? А, тут есть другой момент. Люди мне верят, идут за мной. Я, получается, привёл человека, мне доверившего свою самое ценное, свою жизнь к смерти. Получается, я обманул его. Орте, ты не вёл, человек сам шёл. Он шёл это воинский труд. А риск такой же, как у лесоруба отрубить себе ногу или быть придавленным деревом. Воин совершенствует своё мастерство боя. Общество даёт ему почёт, уважение, деньги, каких никогда не получит лесоруб. Тут ещё вступает в силу случай и судьба. У каждого она разная. Потеряв все миры ты спасует не других. В чём проблемы? Я хочу разговаривать по существу, ответил шаман. Знаешь, почему я стал шаманом? Когда я вернулся из империи, клан возглавил мой дядя. Шаман клана был старый Кара. Я был молот и глуп. В совете клана я такой образованный, учившийся в академии, сказал, что надо отменить жертвоприношение. Это действительно мощная магия, её не стоит применять для того, чтобы духи помогли племени в охоте. Я тогда уже знал, что духам не нужны жертвы, жертвы нужны шаманам. Гхара запомнил мои слова и согласился с ними на совете, но начался поддёс скота. Шаман сказал, что ему нужна жертва, но раз я сказал, что можно без жертв, то я и должен решить этот вопрос без жертв. В общем, я не смог остановить падеж скота. Сейчас я уже знаю, как, не применяя яда и магии, вызвать падеж. Я тогда не знал. Обратились к Харе. Тот, якобы поговорив с духами, сообщил, что духам нужна жертва и описал приметы жертвы. И это оказалась моя младшая сестра Илья. Я догадывался, что падешь — дело рук Хары, но доказать не мог. Я вызвал на поединок Хару и с трудом его победил. Я объявил, что духом был нужен новый шаман, падешь — прекратится. Я до сих пор помню взгляд моей сестры на меня, когда ее схватили и потащили к огню, чтобы сжечь живьем и ухмылку Хара». Мой вызов и поединок спасли сестру, но я не могу забыть этот взгляд больше 50 лет. Жертвоприношения запрещены в моих кланах. Я старался, чтобы орки жили лучше. Мы живём лучше. За 50 лет я смог объединить родственные племена в клан. Два клана теперь мои. Я самый сильный шаман в регионе. Орки, живущие под моей властью, довольны. А за следующий год я возьму себе ещё два клана, и все семь кланов склонят передо мной голову. В моих кланах нет той дикости, которая была раньше. И есть сейчас во многих племенах и кланах. Горки живут и будут жить ещё лучше, как и люди. Если для этого будут нужны жизни, я положу эти жизни. Отдав сейчас, я получу завтра. Мне 72. Я маг и шаман. Я смогу увидеть то, к чему я иду и что я строю. Ты говоришь про потери? Хорошо. Когда я не был верховным в нашем племени, в год погибало в межусобных битвах 30 орков. Я объединил семь племен. Потерял я в этом две сотни. Посчитай, орки потеряли годовые потери на объединении, и уже 30 лет не теряли ни одного. Два клана под моим управлением теряли каждый по две сотни воинов в год. Я потерял 250, подчинив второй клан. И уже больше 10 лет все войны живы. Мои два клана соблюдают мир со всеми. Нас уважают и боятся. Скажи мне, стоило ли мне поступать так, как поступил я, идя этой трудной дорогой объединения? И сколько я сохранил жизней, потеряв 500? Я не правитель, правят вожди. Правят справедливо. Я наблюдатель от имени народа, я ведь не призываю. Я просто показываю разумность тех или иных решений. Закончил свой рассказ Рах. А почему ты не забрал власть над регионом раньше, прекратив междоусобицы? спросил Арт. Когда я стал шаманом, моё племя было самым маленьким. Когда я стал шаманом клана, мой клан был самым маленьким. Когда я стал верховным двух кланов, ни одно племя или клан не воевало в этом регионе. В регионе возник баланс. Если кто-то начнёт тут войну, я захвачу обоих, но все знают, что мы соблюдаем мир. Получив от тебя оружие, я сохраню этот мир. Я приглашу всех желающих вступить в мои кланы. Никто не рискнёт мне противостоять. Все поддержат моё решение. Уже сейчас ко мне готовы примкнуть 11 племен и один клан, но это будет кровопролитие не малым. Имею отличную броню и оружие, мы просто предложим объединение всем, кто желает, а тем, кто будет противостоять, пригрозим. Я думаю, половина населения пяти кланов этого региона поедет к нам. Даже объединившиеся остатки кланов побоятся с нами связываться. На ежегодном совете через 4 месяца я предложу образовать совет региона. С этого начнётся объединение. Один клан меня сразу поддержит, начнут выходить из кланов и присоединяться к нам по Лемина. Оставшимся и не желающим объединения вождём и шаманом, мы предложим покинуть этот регион. Народ не захочет уходить вместе с вождями. Он сменит вожди или вожди просто уйдут. Я запрещу кровопролитие, за нарушение смерть. Можно уходить, можно переизбирать вождя, нельзя убивать орка. Такое будет мнение духов по этому вопросу. Если племя убьёт вождя, виновные будут наказаны. Если вождь убьёт орка не согласного с его мнением, понесёт наказание вождь. Сам понимаешь, когда духи предков велят, с ними соглашаются. Улыбнулся Рах молодому барону. Общество, где правители находятся под невидимым правлением церкви. Потом приходит правитель, режет служителей и правит сам. Когда он умирает, приходит к власти куча детишек, а государство дробится. Начинается новый виток, прокомментировал шамана Арти. Я согласен, но именно общество под правлением закрытых сообществ магов или служителей культов переживало времена расцвета и были по времени самыми протяжёнными. Время их правления растягивалось на сотни лет. Сотня спокойной мирной жизни это тоже прилично. Ты со мной согласен? серьёзно спросил Рах-Арта. Я не готов к дискуссии на такую тему. Я ещё молод и мало знаю. Много из нашего общения для меня в нове. Договор неприкосновенности образования разломов, конфликты магов, магическое сообщество это небольшой перечень вопросов, которые мне предстоит осмыслить и проанализировать дома. Что касаемо торговли, я должен обратить твое внимание на следующую информацию. По мнению моих источников, скоро император Садака Гёрца Гейрзан должны вступить в войну. Отношения между ними ухудшаются, начали увеличиваться торговые пошлины в торговле между этими странами. Это, как ты понимаешь, самые первые предвестники будущего вооруженного противостояния. Есть еще один косвенный признак. Северный Союз держит 7-тысячную армию на границе с орками. Когда там легко можно обойтись и тремя, эти люди намереваются оторвать свой кусок пирога от будущей заварушки между Саадаком и Гайрзаном. Теперь о практическом значении для нас. Сейчас войско Северного Союза ушло много людей, которые добывали пушнину, которая, как ты понимаешь, идет в Центральную и Южные области. Основные объемы ее проходят в Центральную область, и там распределяются по потокам в другие регионы. Сейчас цена на пушнину возросла. Её не хватает. Как ты думаешь, если будет война, спрос на пушнину останется на таком же уровне? спросил шаман Арт. Я понял. Мы в ближайшее время начнём скупку на нашем регионе. У тебя есть что мне предложить для того, чтобы я мог вести обмен с соседними кланами? У меня сейчас есть 300 тонн товара. Почему мне нужна перевалка на Хребте? Я смогу за счёт этого ускорить вывоз товара к тебе и забирать товар от тебя. Если сейчас мы способны каждые 5 дней отправлять тебе 10 или 15 тонн, то имея перевалку на Хребте, мои люди будут оборачиваться быстрее в два раза. Реально это звучит так: каждые 3 дня 10 тонн товара или 100 тонн в месяц. Э, это мы я говорю, помоги мне с мостом у перевалкой на хребте. Тебе это тоже надо. У меня ушёл караван в Аваранг. Будет через 10 дней в Гремячем. Придёт около 10 баркасов по 30 тонн в каждом. Теперь о главном. Скажи мне, зачем я строю на озере Маршевом пасеолог? Начну распахивать пустошь. Заказал оборудование для установки мельницы, давки масла. Перегорожу тракт крепостью. Арти посмотрел на внимательно слушающего его Раха, убедившись в его внимании, сам ответил на свои вопросы. «Я понимаю, что огромные партии моих закупок не останутся без внимания. Рано или поздно умные люди догадаются, откуда идет пушнина и другое сырье». Пока же я создаю иллюзию активного развития региона, строю маршевый для создания серьёзной перевалочной базы товаров для торговли с тобой и прямого вывоза твоих товаров в Аваранк. «Если я перегоражу ущелье, твои орки тоже смогут ходить до моей крепости, грузиться там товаром. Подумай, организовав мост и перевалку в хребте, ты получишь 100 тонн товара в месяц, имея закрытой крепостью вход в ущелье на тракте в Маршевый хребет. Мы сможем с помощью твоего участия поднять объем товаров для тебя втрое. Это послужит тебе для экономического захвата региона вкупе с оружием». «Рах, ты станешь не только региональным деятелем, ты будешь иметь влияние на всю общность орков. Где еще орки сегодня смогут получить сто тонн товара в месяц, а в ближайшем будущем триста тонн? Скажи мне прямо». Арт посмотрел на шамана. Помолчав и давая шаману время подумать, Арт и продолжил. Повратим. Мне действительно нужна была эта личная встреча. По твоим письмам и посланиям я понял, что имею дело в твоём лице с умным и думающим руководителем. Я был серьёзен, когда сказал, что мне нужна твоя дружба и партнёрство. Я могу прямо сказать, где мне сегодня трудно. Первое это нехватка рабочих рук. Из пяти неполных тысяч населения у меня завязано на моих проектах 1000. Это предел. Если я начну брать еще людей со своих владений, остановятся добыча и местные промыслы. Сейчас я переселю еще около трех тысяч человек горного клана. Это еще пятьсот рабочих рук и все. Второе слабое место — это расстояние и отдаленность. Мне надо в Аваранг, к тебе и в массу разных мест одновременно». Третье слабое место это магия. Я хочу расти как мак, но не могу идти учиться в академию. Все мои планы без меня замедлятся или вообще останутся только планами. А реального воплощения и роста не будет. Я приехал к тебе не только поговорить, мне нужны дружеские советы и помощь. Если ты знаешь ответы и можешь помочь в решении, помоги. Если видишь что-то, что я упускаю, подскажи. Закончил арт изложения своей концепции и видения будущего развития. — Ты уверен, что поняв, что ты делаешь и откуда товары, тебе не надают по макушке? — спросил шаман молодого барона. — Рах, ответ на этот вопрос очень непрост, но я поясню тебе отдельные вещи, которые мне помогут. Первое — это место расположения железных руд. Война империи и Гарюзана оставит без стакитского железа север, восток и центр. Мы уже плавим 70 тонн. Построив желанное, это поселок-крепость будет построен на берегу озера Свитень. Там тоже есть большое месторождение железных руд. Всего в десяти лигах от захваченного много улича замка. И в пределах его бывших земель мы быстро удвоим, утроим выплавку железа. Можно плавить очень много, месторождения большие в прямом смысле слова. А я полагаю, что полмиллиона тонн в месяц это легко, но такого объёма выплавки железа можно достигнуть в течение года и при наличии людей. «После окончания моего визита к тебе я хочу отправиться к герцогу Ван Дея. Это глава Северного Совета, старый клиент и партнер нашей семьи. Я пообещаю ему выплавку железа довести до 500 тонн в месяц. Мы договоримся, сам подумай, железо в период отсутствия поставок и стакиды. Он умный человек, сразу поймет, о чем я говорю и выгодность моего предложения». Но обмен, я попрошу Северный совет дать возможность мне вести на нём работников в территории Северной области. Направление потока беженцев из центральной и западной территорий ко мне в случае войны, его личное прикрытие меня от возможных нападок на меня с любой стороны. И это в отношении церкви Единого магической гильдии и других. Моё баронство получит уникальный статус, так как железо это стратегический ресурс нашего времени. Железо отвлечет внимание от пушнины. Получив возможность найма на территории области, я осторожно соберу под свое крыло и людей, умеющих держать оружие, обучу своих, в то время, пока они будут биться за куски пирога в войне. Сейчас Северный Союз отчаянно нуждается в деньгах для содержания армии, которая ему нужна для участия в будущей войне. Я дам им денег. Это небольшая часть от выгоды торговли с тобой, не больше 5%. Ванде нужна реальная поддержка, и я, имея железо, его поддержу. Герцог поможет мне поставить себя так, чтобы к моему мнению прислушивались. Негласно собрав наёмников под видом найма рабочих, я получу армию. Арти замолк и задумался. Потом хлебнул водички и улыбнулся Раху. Верховный улыбнулся в ответ. Оба рассмеялись. Мировой заговор, тянущаяся рука жадной орка людской верхушки к богатствам обоих рас, сказал в порыве приступа смеха Ра. Такими будут лозунги нашей травли. Сидим тут два деятеля мирового масштаба и размышляем о судьбах, поддержал шамана Арт. Одному 14, второму 70 обо раскатали губы на огромные богатства и влияние. Но когда оба отсмеялись, Арт серьезно сказал Раху. «Момент отличный. Все зависит от нас и наших будущих шагов. Нужно приложить усилия и постоянно следить за ситуацией. Кстати, я наконец придумал, как мне использовать Анлента, истинного вампира, а то сидит у меня в башне без дела. Он отправится в Аваранг и вступит в контакт с имперскими вампирами. Я буду знать о всех планах, что затевается в Империи у Гайурзана и в Северном Союзе». Он будет жить, где сам пожелает и как сам хочет, но в обмен он даст мне информацию. Отличная идея. Я со своей стороны отпущу всех людей, что есть у нас в регионе. Все, кто пожелает вернуться к людям, будут отправлены через Хребет. Я выкуплю всех желающих. Спасибо, Рах. Я верну тебе все твои затраты, которые ты понесёшь в этом предприятии. Это не всё. Рах немного подумал и продолжил: Я наконец придумал, что я подарю тебе в ответном даре и понял, в чём ты нуждаешься больше всего. Твой великолепный топор до сих пор тревожит мой разум. Я хотел подарить тебе руну, главная шаманская тайна это секрет создания рун. Вопрос был в том, какую руну тебе подарить. Но теперь я знаю ответ на этот вопрос. Ты мне скажешь сейчас или удивишь меня при вручении подарка, спросил заинтересованный молодой барон. А как ты сам хочешь, сейчас или при расставании? подразнил Арт шаман. Ты ещё спрашиваешь? Ты, по твоему мнению, знаешь, в чём я нуждаюсь? Я сам не знаю, что мне нужно больше всего, воскликнул Арт. Ну раз ты настаиваешь, вздохнул Арах. Не смею тебя расстраивать отказом. Понимаешь, Орти, основное направление шаманизма это работа с духами. Не с духами, а именно с духами. Начинающий шаман вступает в общение с духом, впадая в транс. Шаман среднего уровня общается с ними напрямую, проникая сознанием в плоскость мира, в котором живут духи и другие опасные и мирные существа-духи. Шаманы высокого уровня, к которым принадлежу и я, могут физически проникать в эту плоскость мир. Я обучил много шаманов, и у меня много учеников. Проникать туда — это второй секрет шаманизма, но этим же умением обладают посвященные маги первого и выше уровня». Это у людей называется порталом. С помощью портала можно перенестись по пределах этого мира, ограничитель лишь собственный размер магического портала. Наиболее мощные и продвинутые могут проникать через порталы в соседние миры пространства. К примеру, разломы или чёрные порталы это не что иное, как портал в соседние с умеречными миры пространства. В идеале маг может выйти в межмирье, найти и увидеть вход в любой из миров-пространств, доступных его простому зрению, магическому или элементальному. Кроме того, маг может передвигаться по межмирию, отходя от своего мира и исследовать само межмирье. В таких путешествиях был обнаружен мир плоскость духов, орками, магами. Установлены координаты мира и созданы заклинания, позволяющие проникать туда и возвращаться. Так зародился шаманизм. Это соседний с нами мир плоскость. Я подарю тебе двухстороннюю руну для проникновения и возвращения в этот мир в физическом теле. Кроме того, остановив поток магической энергии в перемещении, ты сможешь попасть в межмирие, но я запрещаю тебе это делать, ты только начинающий маг и можешь не вернуться назад, потеряться в межмирии и погибнуть. Но путешествовать в мир плоскость ты сможешь. Особенностью этого мира является одно интересное свойство. Пройдёшь в этом мире одну милю, ты вернёшься в этом мире в пяти милях от места входа. Направления в этом и том мире сохраняются. Ты сможешь быстро перемещаться в этом мире через плоскость мир духов. Что скажешь? Ты нуждаешься в таком подарке, насколько он тебе нужен? Улыбнулся Рах, глядя на восторженно слушающего его пояснения Арта и продолжил: Я создал руну для начинающего обучения молодого шамана, чтобы облегчить ему переход туда и назад. Он быстро научился и теперь путешествует сам. Объяснять механизм и координаты словами достаточно трудно и почти невозможно, но при самостоятельных перемещениях нарабатываются навыки и понимание процесса создания порталов и перехода. Этот руны я создал около 10 лет назад и постоянно пользуюсь ей при обучении молодых шаманов. Я её подарю тебе. Она, как и твой топор, сделана моими руками, и как и твой топор, напомнит мне о тебе. Так она будет напоминать тебе о твоём друге и побратиме. Рах прошёл в соседнюю комнату Шатрая и вынес оттуда небольшой камень с выбитыми на нём иероглифами и знаками. Грутти в подарок, он пояснил. Руна работает в обе стороны. Всё зависит от того, в какую сторону амулета производить закачку магической энергии в руну. Если закачиваешь в сторону с изображением черепа, идёшь в мир плоскость духов. Если с изображением солнца, возвращаешься в этот мир. Перемещается всё, что связано с тобой. Конечно, нельзя взять за огромную скалу и переместиться вместе с ней, но можно сидя на лошади переместиться вместе с ней или обняв человека или взяв за руки переместиться вдвоём. Для удобства в руне сделано отверстие для цепочки или шнурка. Закончил объяснение Рах. Скажи мне, Рах, маги люди тоже там путешествуют? Спросил Арт. Конечно, и не только люди и орки. На тропах межмирий и в параллельных мирах, плоскостях можно встретить любого, кто владеет достаточным магическим даром и знанием для этого. Кроме того, миры заселены местными жителями, но магов-путешественников мало, но они есть. Не думаешь ли ты, что только представители нашего мира обладают этим? Встречи возможны, но редкие. В межмирье миры и плоскости огромны. Могут ли в одном море встретиться две песчинки? Это возможно, но тут играет случай, вероятность и другие сложные для нашего понимания законы. Многие маги, достигнув этого познания, ушли и не вернулись. Были такие, кто вернулся, есть кто постоянно уходит и приходит. «Я слышал, что есть торговля между мирами. Мир многообразен и бесконечен. Знания также бесконечны. Процесс познания не имеет границ. Я тоже ходил и исследовал, но я хочу присутствовать здесь и быть уверенным в судьбе моего народа, воспитавшего меня». Сейчас в нашем мире владеют таким знанием не больше полсотни магов. Раньше было больше, но у людей уменьшили их число вдвое. У вас осталось очень мало магов, способных пробить грань, хотя раньше людей было 60% из владеющих таким даром магов нашего мира. «Спасибо, Рах!» — поблагодарил шамана Арт. «Не благодари меня!» Мы орки не разделяем, как вы люди, дар на ментальный и магический. Но открытие межмирий этот мир обязан именно ментатом. Я не знаю, в чём дело, но любой ментат выше среднего уровня и небольшого магического дара способен перестроить структуру заклинания таким образом, что тратит меньше энергии на переход. Это ваши ментальные секреты. Я тут ничего сказать не могу. «Ты этой способностью обладаешь. Я смотрел на твой мост над пропастью и эту твою способность сразу отметил. Мы, маги, строим заклинания. Вы их создаете. Один и тот же эффект достигается разными способами». У тебя ментальный дар выше среднего и слабый магический, но тебе 14. Я думаю, через полгода ты без моей руны будешь свободно ходить по межмирию, но для этого надо уметь владеть не только мечами. Нужно иметь отточенные навыки ментата или мага, а лучше всего вместе для безопасности. Ведь многие не вернулись. Трудно сказать, от чего они погибли или одни живы, но решили остаться в параллельном мире плоскости. Правильно, Арт, спросил Рах. Да, Рах, а что ещё известно о мирах плоскостях? Немного отрывочные сведения. Иногда они сближаются, иногда отдаляются. При сближении могут быть разрывы, и через них к нам и от нас попадают отдельные особи, растительность, камни или другая материя. Мне кажется, что таким образом распространяется по мирозданию разум и жизнь. Но утверждать я не могу. Если миры и плоскости отдаляются, становится труднее достигать их. То, что лопнул портал последнего разлома, объясняется не тем, что маги что-то сделали неправильно, а расхождением нашего и сумеречного миров в плоскости. Вообще, создание постоянного портала в другой мир плоскость требует огромной энергии, закрытие тоже. Это редкость. В случае персонального перемещения создаётся разовый портал и на краткое время Это доступно одному магу, имеющему запас больше, чем у мага первого уровня, но элементату, умеющему создавать заклинания с меньшим расходом энергии. И это почти всё, что мне известно. Я не думаю, что кто-то знает больше. Есть маги, которые имеют больше опыта путешествий, но и они не смогли мне дать больше ответов на мои вопросы. Наш мир по астролансто молод. Мы достигли этого знания не больше 1000 лет назад. А редкость рождения людей с даром от трудности обучения и развития дара накладывают ограничения на изучение этих проблем. Полсотни магов, владеющих таким знанием и умеющих преодолеть грань это очень мало для целого мира. Кроме того, не все хотят этим заниматься. «Посмотри на меня, я могу, но я занят, и меня больше интересует судьба моего народа, таких, как я, большинство. Эльфы и гномы, прирожденные домоседы, люди борются за власть и богатство, даже маги. Мы не можем накопить большое количество магов с высоким уровнем дара, так сказать, критическую массу, после образования которой процесс изучения межмерия сдвинется с мертвой точки». Я знаю, что возможно перемещение простых людей по порталам в другие миры и плоскости и назад, но нужно иметь достаточное количество магов, обслуживающих такие порталы, и большой объём магической энергии для их создания, закончил объяснение шаман. Скажи мне, получается, что богов нет? спросил Артур шамана. Это очень непростой вопрос. Скажи мне, почему в нашем мире нет вампиров старше 2-3 тысяч лет? Почему у нас нет магов выше архимага? Ты ментат, наверняка исследовал сознание. Скажи мне, как глубоко ты спускался в нём? Достиг ли ты самого низа или предела? Посмотри вокруг. Сколько вокруг сознаний? Это бесконечность. Может быть, достигнув определённого уровня дара и понимания законов вселенной, люди уходят из этого мира в дальнейшие поиски знаний. Может быть, мы на дне сознания одного из этих людей, завершившего свой цикл в земном обличии. Что такое вообще жизнь? Жизнь разумна, разум материален. Фактически это переход между материей и идеей. Ты творишь заклинание. Идея переходит в материальное воплощение, но идею создает материальный разум. Тут можно без конца бродить в поисках истины, но посмотри, и столер, не обладающий даром, может создать новую вещь. Разум столера создал идею, идея воплотилась в творении и создании стола, разум столера материален. Мне кажется, всё дело не в даре, а в разумности. Мак это высшая форма существования живого разума. Для простого, не наделённого даром, ты почти бог. Кто может стать богом тебе? Только тот разум, который находится на более высоком уровне развития. Разница между тобой и им такая же, как у тебя и у людей без дара. Я понятно излагаю свои мысли по этому поводу. Спросил Артур Рах и, получив утвердительный кивок головы, продолжил: "Ты можешь быть уверен в том, что нет разума существующего на том уровне развития, что разница между его уровнем существования и разумом твоего бога отличается, как твой разум и разум Столлера, например. Такое возможно. Для дерева Столлер это бог. Это доказывает тот факт, что разум столера настолько выше разума, к примеру, дерева, что он становится богом для дерева. Столер это бог. Он может пересадить дерево, срубить или создать другие условия его конкретной жизни и конкретно этого дерева или любого другого. Почему мы должны отказываться от утверждения, что такие же аналогии существуют и вверх? Это является моим ответом тебе на твой вопрос, закончил Рах. Ты также как Бог идёшь мимо деревьев. Ты можешь их не заметить, а можешь остановиться и изменить условия существования этого вот конкретного дерева или травинки. Но чтобы ты обратил на него внимание, нужен случай или конкретные условия. Так же и высшие формы для нас. Всё зависит от случая и конкретных условий. Всё, хватит беседы на сегодня. Слишком много информации для обдумывания и понимания. Давай спать, уже поздно. Завтра продолжим беседы. Спросил Раха Арт. Согласен, скоро наступит утро.